Внешняя политика России в XIX веке Царствование императора Павла было первым и неудачным приступом к решению задач, ставших на очередь с конца XVIII столетия. Приемник его гораздо обдуманнее и последовательнее проводил новые начала как во внешней, так и во внутренней политике. Расширение территории Явления внешней политики чрезвычайно последовательно развиваются из международного положения России, какое сложилось в продолжении XVIII столетия со времени Петра Великого. Явления эти так тесно связаны друг с другом, что я сделаю их обзор до последней турецкой войны 1877-1878 годов, не различает царствий. В продолжении XVIII века Россия почти завершает давнее свое стремление стать в естественные этнографические и географические границы. Это стремление было завершено в начале XIX века приобретением всего восточного берега Балтийского моря по присоединению Финляндии с Аланскими островами по договору со Швецией 1809 года, продвижением западной границы по присоединении царства польского по акту Венского конгресса и границы юго-западной по присоединении Бессарабии по Бухарестскому договору 1812 года. Но как скоро государство стало в свои естественные границы, внешняя политика России раздвоилась. Различные стремления преследует она на азиатском, восточном и на европейском юго-западе. Различие этих задач объясняется главным образом неодинаковостью тех географических условий и той исторической среды, какие встретила Россия, достигнув своих естественных границ на Востоке и на Юго-Западе. Русские границы на Востоке не отличались резкой определенностью или замкнутостью. Во многих местах они были открыты, притом и за этими границами не лежали плотные политические общества которые бы своей плотностью сдержали дальнейшее распространение русской территории. Вот почему скоро россии здесь должна была перешагнуть за естественные границы и углубиться в степи Азии. Этот шаг сделан был ею частью против ее собственной воли.